Два. «Ну иди, иди сюда!» — кричит молодой русоволосый мужчина, вытягивая навстречу руки. «Вот так!» Девочка в ярком платьице и с двумя огромными бантами на голове подбегает к отцу, и он высоко поднимает ее над головой. Девочка раскидывает руки и гудит, изображая самолет. Они во дворе. Зелёный газон, выложенная камнем дорожка, летнее солнце, отражающееся в небольшом бассейне. «Вот вы где!» — в голосе слышится смех. Женщина легко сбегает со ступени крыльца и, улыбаясь, смотрит на мужа и дочь. «Хватит баловаться! Обед на столе!» «Сколько еще меня будет преследовать этот сон?» «Годами, изо дня в день вижу эту девочку и ее родителей». Девочку, которая умерла много лет назад. Придя в себя, еще несколько минут лежу, не поднимая век. Сон такой яркий, а когда открою глаза, снова увижу мрачный холодный мир, в котором живу. Не хочу. А через минуту понимаю, что мне слишком тепло, как никогда не бывает в моей комнате в общежитии. Воспоминания вчерашнего дня обрушиваются шквалом. Улыбки Глена, сочувствие Мо, Боб, отвертка. Пожалуй, отвертка самая приятная из перечисленных воспоминаний, и мне не жаль Боба. Наконец открываю глаза и рывком сажусь на жесткой койке. Смех девочки из сна все еще звенит в голове, и приходится ей его хорошенько встряхнуть. Я в камере без окон и сна глухо запертой дверью. Здесь по-настоящему тепло и никого нет. Следственный изолятор всегда представлялся мне огромной комнатой с решетками, в которой много других и непременно опасных людей. Но тут нет ни решеток, ни опасностей, только я. А еще здесь тепло. Наша планета не зря называется Аквилон в честь римского бога северного ветра. Тут не бывает лета в том смысле, в каком его понимают на других планетах. Лето у нас – это плюс 5, зима – минус 30 и ниже. Жители Нижнего Мира радуются и такому лету, не понимая, что бывает иначе. Мне повезло, я знаю, что такое настоящее лето. С родителями мы много раз покидали Аквилон и путешествовали. Однако у них никогда не было и мысли распрощаться с родиной и переехать. Они любили Аквилон, особенно папа. Невесело усмехаюсь. «Папа, ты любил верхний мир». А не весь аквилон, всего аквилона ты никогда не видел. Хотя, конечно, это несправедливо. Тюрьмы для тех, кто не в силах оплатить свое содержание, располагаются в нижнем мире. Поэтому за четыре последних года мой отец должен был вкусить все разнообразие аквилона до дна. Встаю, подхожу к умывальнику, вода ледяная, зеркало грязное. Провожу по нему ладонью, стирая грязь, а потом ополаскиваю руку. Из очищенного участка зеркала на меня смотрит сероглазый подросток, и эти глаза слишком велики для худого лица с острыми скулами и впалыми щеками. Подросток. Из-за постоянного недоедания выгляжу младше своих лет, а ведь мне скоро семнадцать. В верхнем мире так выглядят четырнадцать. А таких тощих, наверное, и вообще не найдешь. Решительно отхожу от зеркала. Полюбоваться там нечем. Делаю круг по камере, размышляя. Вчера меня притащили сюда и заперли. Никаких допросов, никаких признаний. А значит, что все это ждет меня сегодня. Не волнуюсь и даже не испытываю особого интереса. Что со мной сделают за покалеченного Боба? Угрызений совести не испытываю. Но знаю, в нижнем мире за лишение человека глаза наказание может быть даже суровее, чем за убийство. Потому что зрение важно для производства и влияет на трудоспособность. А сама человеческая жизнь здесь не в цене. Делаю еще несколько бессмысленных кругов и снова усаживаюсь на койку, опускаю лицо на ладони. Руки пахнут затхлой водой. Фыркаю и убираю ладони от лица. Щелкает замок, и двери с неприятным скрипом ползут в сторону. На пороге появляется охранник в сером комбинезоне. Это рослый молодой детина с соответствующим его должности и положению взглядом. Смотрит на меня, как на пустое место, едва ли замечая вовсе. На выход! У него оказывается хриплый голос, то ли от болезни, то ли от большого количества сигарет. Сигареты — прерогатива нижнего мира. В верхнем никто давно не курит. Последние пятьдесят лет это считается увлечением плебеев. Аристократы слишком дорожат своей жизнью и здоровьем. Встаю, поправляю кепку, опускаю руки в карманы и послушно выхожу из камеры. И без глупостей предупреждают меня. И я не отвечаю. Какие глупости он от меня ждет? Попытки побега! Это даже не смешно, мне не дадут покинуть и этаж. Мы идем длинными коридорами, я впереди, мой проводник сзади. Шагает молчаливой тенью, только изредка открывает рот, чтобы сказать, куда повернуть. Меня это устраивает. Если уже сбредет в голову пообщаться, точно подыщу себе собеседника поприятнее. Мы останавливаемся перед очередной дверью такой же серой и безликой, как и все здесь. Охранник прикладывает ладонь, и дверь ползет в сторону, открывая не слишком большой, зато ярко освещенный кабинет. Свет, льющийся с потолка, такой яркий, что приходится зажмуриться. Чувствую себя кротом, непривыкшим к свету. Днем я на улице не бываю, а в помещении всегда экономят электричество. И даже на наш огромный цех на заводе под потолком горит не более десяти лампочек. В кабинете двое. Один молодой, здоровый, плечистый, в таком же сером комбинезоне, как и тот, который сейчас стоит за моей спиной. Второй значительно старше, меньше, худее и в синем. В нижнем мире все худые из-за недоедания, но этот тип другой. Маленькие злые глаза смотрят на меня, будто я отвратительная букашка, усевшаяся на его сапог. Понимаю, что он худ и сгорблен от своей злобы и ненависти ко всему живому, а вовсе не из-за лишений. Синий здесь явно главный. Один властный кивок и крючковатые пальцы моего провожатого больно впиваются в мое плечо и силой усаживают на стул возле такого же серого, как и все, стола. Молчу и не сопротивляюсь. Что может один подросток против троих Пусть один из них и не отличается атлетическим телосложением. Усадив меня, конвоир также молча покидает кабинет, а дверь за ним закрывается. Остаюсь с двумя обитателями помещения, и ни один из них не выглядит дружелюбно. На столе нет ничего, кроме одиноко лежащего на нем планшета. Синий подходит, берет его в руки и гнусавым голосом зачитывает кусочек из моего досье. Кэмерон Феррис, дата рождения, 29.02.2621. Пол мужской. Особые приметы. Родимое пятно слева под ребрами. На этом он останавливается и выразительно приподнимает бровь. Не успеваю и моргнуть, как меня снова силой ставят на ноги, а затем задирают рубашку. Синий противно причмокивает губами. Да, пятно есть. — констатирует он. — Сади обратно. Серый давит мне на плечи, заставляя опять плюхнуться на твердый стул. Смотрю на синего, даже не пытаясь скрыть ненависть во взгляде. — Зачем ты напал на Роберта Клеменса? — задает вопрос старший. — К чему этот спектакль? И я, и он понимаем, что мои показания ничего не значат. Боба боится весь цех. И все они скажут, что Боб – невинная жертва, дабы им не прилетело от него в ответ. А я уже дело решенное. Тем не менее отвечаю. Это была самооборона. Здравый смысл подсказывает, что лучше молчать, иначе каждое мое слово может и будет использовано против меня. Нет, не в суде, а здесь и сейчас. И если не выйду из допросной, никто не удивится». Сопротивление стражам порядка — частая эпитафия в наше время. Проклинаю себя, надо было все-таки заткнуться, потому что при моих словах синий расплывается в хищной улыбке. А Роберт говорит, что все было наоборот. Он стучит пальцем с неровно остриженным ногтем по планшету, в котором, очевидно, сохранены показания. «Ты подкараулил его и напал!» То же самое подтверждают остальные работники цеха. На этот раз мне хватает ума промолчать. Казнят или упекут пожизненно за решетку, как папу. Но мои слова точно ничего не изменят. Мама в таких случаях говорила, Бог им судья. Но вот только в Бога. Я верю теперь еще меньше, чем в справедливость. Синий устало вздыхает, а его взгляд неожиданно смягчается. Он кладет планшет на стол и толкает ко мне. Приложи ладонь, этим ты подпишешь признание. Не подпишу, мне отсюда не выйти, прекрасно это осознаю. Уже поднимаю руку и заношу ее над планшетом, как он продолжает. Признание в нападении, и причинении особо тяжких телесных повреждений Роберту Клейминсу и убийстве Морриса Рамзи. Моя ладонь зависает в воздухе. — Какого черта? — шепчу, чувствуя, как подкатывает к горлу. — Мо, черт воздери, мо, за что?